В этот день наивный граф де Шале, далёкий от мысли, что опутан сетью агентов кардинала, имел свидание с Анной Австрийской и Гастоном, а также довольно долго оставался у мадам де Шеврес. Узнав о аресте графа, все придворные страшно испугались, ибо началось следствие по этому делу, а далеко не у всех совесть была чиста. Королева совсем пала духом, только мадам де Шеврёз сохранила присутствие духа и деятельно искала союзников в борьбе за освобождение заключённого. Союзников ей найти не удалось. Тогда она вызвала на помощь мать графа де Шале. Следствие тем временем неспеша катилось к неизбежному финалу. Шале признавал всё. Кроме запланированных убийства короля и женитьбы Гастона на Анне Австрийской, которая была на 8 лет старше него. Если бы дело было только в шале, то предъявленных доказательств вполне хватило бы для его казни. Но тут были замешаны королева и младший брат короля. И как бы ни был доверчив король, какие бы чувства он ни испытывал к своей жене и брату, Но даже ему требовались более веские доказательства вины обвиняемых. Все эти события и рассуждения очень беспокоили короля и пагубно сказывались на его здоровье. Видя это, кардинал решил действовать. Однажды вечером он вошёл в камеру к Шале и в течение получаса оставался там наедине с ним. Выйдя из тюрьмы, он направился прямо к королю и, несмотря на поздний час, добился, чтобы король его принял. Входя к королю, он подал ему лист с полными и подробными признаниями Шале. На этот раз Шале признался не только в том, что он в действительности совершил, но он также обвинял королеву и месье. После прочтения такого ужасного письма король назвал кардинала своим лучшим и единственным другом. Утром следующего дня Весь двор уже знал об ужасных признаниях в шале. Гастон явился к королю и попросил у него позволения отправиться в морское путешествие. Он надеялся укрыться в Ларушели. Король любезно его принял, сказал, что не видит никаких препятствий к такому путешествию, но окончательно этот вопрос надо согласовать с кардиналом Однако у кардинала беседа о морском путешествии быстро заглохла, ибо кардинал показал месье письмо с полным признанием шале. Гастон прочёл письмо, побледнел и полностью капитулировал. Он согласился жениться на мадмозель де Монпансье в обмен на личную свободу и увеличение своих земель. Гостон также настаивал на помиловании Шале, но кардинал заявил, что Шале будет осуждён. Однако он намекнул, что король может его помиловать. Позднее Гостон утверждал, что кардинал определённо обещал ему, что сохранит жизнь Шале, а кардинал категорически это отрицал. Маршал Дорнано был арестован и припровождён в тюрьму Винсенского замка. Герцог де Вандом, сын Генриха IV, арестован и посажен в Амбуаз. Что касается герцогини де Шеврёз, то ей было предписано отправиться в ссылку в провинцию Пуату. Неблагоприятный климат, который хорошо был известен кардиналу по личным ощущениям. 5 августа 1626 года, вопреки желанию Гастона, его обвенчали с мадмозель де Монпансье. Церковную службу в кафедральном соборе Нанта вёл сам кардинал Ришелье. Этим браком король и его первый министр надеялись умерить притязы Гастона. В ознаменование этого события король объявил о передаче Гастону герцогства Орлианского. Отныне Гастон становился герцогом Орлианским. После этого суд продолжил свои прерванные на время свадьбы заседания. Читна муча Шале добивалась аудиенции у короля. Король только пообещал ей, что смягчит казнь осуждённого. Тогда бедная женщина попыталась подкупить палачей. Они отказались освободить Шале, но в день казни оба таинственным образом исчезли из города. Шале тем временем отказался от всех своих показаний, утверждая, что он сделал их кардиналу при условии дарования ему жизни. Потом он потребовал очной ставки с Лувенги, во время которой последний отказался от большей части своих показаний. Но всё было бесполезно, так как решение о казни Шале было уже принято на самом высоком уровне. Полочей так и не нашли. Но удалось уговорить выступить в роли палача одного солдата, который был приговорён к смертной казни, пообещав за это сохранить ему жизнь. Перед казнью мать Ришале разрешили свидание с сыном. Шале начал плакать, но увидев твёрдость матери, успокоился и сказал: "Я готов". Казнь графа де Шале, имевшая место 19 августа, была ужаснейшим зрелищем. Неопытный палач не сумел прикончить свою жертву не только с первого удара, но и с десятого Лишь после двадцать девятого удара все было кончено Мадам де Шале подняла руки к небу и произнесла Благодарю тебя, Создатель Я считала себя только матерью осужденного, но я мать мученика По ее просьбе ей было передано для захоронения тела ее сына Гастон узнал о смерти Шале за карточным столом и невозмутимо продолжил своё занятие. Королеву вызвали в королевский совет и прочли ей признание Шале. Её обвиняли в намерении убить короля и выйти замуж за его брата. Услышав это, королева встала и с презрительной улыбкой произнесла: "Я мало бы выиграла от такой перемены". Таким образом Шале оказался единственным, кто жестоко поплатился за участие в заговоре.